Глава седьмая. День рождения Мещерского. На день рождения Катя идти вообще-то не собиралась. Сергей Мещерский болел гриппом и вот уже вторую неделю сидел дома в обнимку с градусником и кипой бумажных носовых платков. Общение с гриппозным другом детства Катя в эти дни дипломатично избегала. Мещерский, как и все мужчины, в дни болезни был страшно мнительным. Любой самый слабый симптом недомогания повергал его чуть ли не в панику. При температуре, а она повышалась обычно к вечеру, он всякий раз звонил Кате и жалобным тоном перечислял ей «Где?». Что и как именно у него болит, колит и схватывает, какой внутренний орган, по его расчетам, уже серьезно поражен и каких последствий, самых ужасных, следует ожидать при таком течении болезни. После визита в поликлинику к врачу и постановки окончательного диагноза ОРЗ Мещерский страшно обиделся на всю медицину в целом и на весь белый свет. А когда Катя назидательно посоветовала ему не раскисать по пустякам и быть мужчиной, он обиделся и на нее, перестал звонить и замкнулся в гордом одиночестве дома. И заглох до самого своего дня рождения. Увы, Сергей Мещерский родился в феврале, и, по выражению Вадима Кравченко, был настоящий февралик, водолей из водолеев, с которого можно было писать прямо образец гороскопа. По мнению Кати, родиться в феврале было просто кошмаром. Ни зимы, ни весны, ни снега, ни солнца, ни дня, ни ночи. Серый сырой туман, сумерки с утра до вечера, пронизывающий ледяной ветер, сплошная простуда и грипп. В такие скверные дни не только к приятелю на день рождения не тянуло, даже сновать по модным магазинам наряжаться не хотелось. А уж магазины-то для Кати были вообще делом святым но в феврале ее не радовали и обновки. Не хотелось ничего, душа тосковала по весне, теплу, заботе и ласке. Началось все, когда уехал муж, драгоценный В.А., Вадим Кравченко. Его работодатель Чугунов платил деньги, и он же заказывал музыку. Москва с некоторых пор для Чугунова становилась все менее и менее приветливым городом. Петербург вообще не улыбался, и взоры предпринимателя Чугунова теперь все чаще обращались к провинции, к далеким Уральским горам, городам в Сибирской тайге, к местам, где прошла его давняя комсомольская юность. Бизнес-тур Москва, Новосибирск, Барнаул, Абакан, Иркутск, Чита, Хабаровск, Харбин, Пекин, Гонконг планировался Чугуновым давно. И начальник его охраны, Вадим Кравченко воспринимал все, даже самые вздорные идеи шефа, философски. Только иногда, как замечала Катя, меланхолично напевал себе под нос, прошилку и Нерчинск, и про тучи, которые ходят над Амуром хмуро. Из Новосибирска сразу по прилете туда Кравченко звонил из гостиницы. И теперь на очереди уже был Барнаул. Катя очень скучала по драгоценному ВА. Присутствие мужа наполняло дом жизнью — шум, гам, суета, споры, дым коромыслом. Драгоценный, в редкие минуты кипучей деятельности, на домашнем фронте напоминал смерч. Когда Кравченко уезжал, дом сразу пустел. Катя, болтая с приятельницами по телефону, тысячу раз могла повторять, что когда «Вадьке нет дома, я просто отдыхаю, не надо ни готовить, ни убираться». Все это были враки чистейшей воды. Когда драгоценный уезжал, маленькое домашнее солнце меркло, и в квартире наступала долгая полярная ночь. И, конечно, идти на день рождения к Мещерскому без мужа Катя не собиралась. Вот Ватька приедет, тогда уж и нагрянем в гости. К тому времени и грипп Мещерского пройдет, и дурь с него соскочит. Но в субботу драгоценный ВА объявился не ночью. Телефонный звонок разбудил Катю ровно в девять утра. Последовал зал по обычных горячих, однако чисто ритуальных приветствий. Алло, дорогуша, как ты? Скучаешь без меня, мой зайчик? И правильно делаешь? А мне, знаешь ли, некогда тут скучать? Шеф такие дела закручивает. Мне вздохнуть некогда от этой канители не то, что скучать. Вадик, ты меня любишь? Спросила Катя. Что ты там мелешь про какие-то дела? Ты меня любишь? Угу. «Конечно, люблю. Между прочим, у нас тут три часа ночи, и я с ног валюсь от усталости». Тон драгоценного был убийственно прозаичен. «Я чего звоню? У сереги то нашего. Ведь день ангела сегодня. Нет, завтра. Это по-нашему сегодня, а по-вашему...» «И по-нашему сегодня», — вздохнула Катя. «И в чем дело? Ты ему тоже позвони, прямо сейчас. Я-то позвоню. Ты-то не забудь поздравить и подарок отвези». Я заранее купил. Ну, ты скажешь, это общее от нас, и что ты его сама лично выбирала. Понятно? Ему втройне приятно будет. А что за подарок? Где он? В прихожей, в шкафу, коробка стоит. Ну все, целую, привет. Карточка кончается. Коробка в шкафу была большой и тяжелой. Катя не хотела сначала ее открывать, все же чужой подарок. Но потом любопытство и сомнение, бог его знает, драгоценного, что он там такое купил, может, крокодила сушеного, заставили ее ловко, по-воровски открыть коробку. И ноги у Кати подкосились. В коробке, в папиросной бумаге, был столовый сервиз. Это было так не похоже на драгоценного, это совершенно не шло и к Мещерскому. Аккуратненькие тарелочки, в трогательный розово-золотой цветочек, блюдца, чайник, чашки, масленка, даже супница имелась. Катя водрузила ее на стол и отошла на три шага оценить, полюбоваться. Господи боже, только супницы Сереги не хватало для полного счастья. Насколько Катя помнила, сервизов, тем более столовых, у Мещерского не водилось. У него была холостяцкая квартира в доме на Яузской набережной. Квартира была славной, и дом был славным, старым, но после капремонта, и место было чудесным. Но так как в квартире обитал молодой неженатый парень, квартира вскоре превратилась в смесь медвежьей берлоги, походные палатки и вещевого армейского склада, где хранилась львиная доля имущества туристической фирмы «Столичный географический клуб», в которой Мещерский работал. У Мещерского часто ночевали друзья. Еще чаще к нему заваливались в гости среди ночи с вокзала или из аэропорта приезжие корешки из какой-нибудь очередной экспедиции. Экстремалы-шизики с баулами, рюкзаками, досками для серфинга, парашютами, снаряжением для дайвинга, рафтинга, трекинга и мотослалома. Корешки были иногородние со всех концов бывшего Союза. А Москва была местом, откуда в любую точку планеты шли поезда и летели самолеты. Корешки жили у Мещерского неделями в ожидании поезда или чартерного авиарейса. А квартира от этого менялась прямо на глазах. Особенно страдала посуда. Чашки, тарелки, вилки у Мещерского, конечно, водились, но были все сплошь разные, сбору по сосенке. И бывали случаи, когда на всю компанию посуды просто не хватало. Так случилось и во время последних на Катиной памяти посиделок у Мещерского. Собралась целая орда, кажется, это было Рождество. Гостям раздали всю лучшую посуду, а Кравченко, как своему в доме человеку, достался эмалированный тазик куда ему и положили салата и тушеный сайвой баранины, который, собственно, и почивал гостей Мещерский. Он, как и все холостяки, воображал себя великим кулинаром и копил рецепты восточных блюд, как скряга копит деньги, хищно и неутомимо. Баранина сайвой, пять часов томившаяся в духовке на медленном огне, была отменной, но Кравченко, несмотря на это, поклялся, что эмалированного тазика он не забудет никогда. И так этого не оставит. В результате на день рождения другу детства он купил столовый обеденный сервис на 12 персон. Катя решила, что на этот раз драгоценный поступил правильно. Мещерскому пора было кончать с бытом и привычками пещерного существа. Она запаковала коробку и сделала это снова так ловко, что никому и в голову бы не пришло, что сервис уже подвергался строгой экспертизе. Теперь Дело было за малым, за приглашением от Мещерского. Тот все еще дулся, видно, воображал, что все его позабыли и бросили. Катя, чтобы немножко помариновать его, выждала до обеда, а потом набрала знакомый номер. Попутно уже соображала, как вести сервис. Коробка была тяжелой, надо было брать машину. Алло, я слушаю вас! В голосе Мещерского, когда он взял трубку, слышалась полная покорность судьбы, как у Ослика и А. Кто говорит? Это я, Сережечка, пропела Катя. С днем рождения тебя, мой дружочек, счастье тебе, здоровье, золото мое. Катюша, ты! На этот восторженный банальный вопрос, и ответ полагался тоже самый банальный. Конечно, я. А то кто же? А я думал, ты. Я что-то раскис безобразно, и кашель все не проходит никак, сидишь дома один. Тут Катя сообразила про подарок, все точь-в-точь, как учил Кравченко, и пообещала приехать как только, так сразу, но все же сегодня. Однако сборы заняли гораздо больше времени, чем Катя предполагала. Пока наполнялась ванна, пока сушились волосы под феном, пока шли авральные инспекции гардероба, что надеть. В последнее время Катя мучила, выводила из себя одностранная закономерность. С какими бы намерениями она не открывала шкаф, в конце концов выбор ее всегда падал на одно извечное сочетание. Брюки-свитер, брюки-кофточка, брюки-пиджак. На сей раз Катя просто закрыла глаза и ткнула пальцем. «Это надену. Баста!» Жребий пал на вечернее платье, но рука предательски потянулась к джинсам. Катя натянула джинсы, водолазку, потом с трепетом примерила новые замшевые сапоги на высоченном каблуке-шпильке. Февральский гололёд — это было, конечно, круто. Схватила сумку, сдернула с вешалки шубу и... Уже в лифте она вдруг вспомнила, что забыла самое главное — подарок. Пришлось вернуться. Когда она, наконец, поймала машину и сквозь вьюгу и пробки добралась до Яузской набережной, было уже почти четыре часа. Катя тащила коробку, кляня в душе тяжкую долю грузчиков, и прикидывала, во сколько примерно Мещерский садится обедать и водится ли в его холостяцком холодильнике что-нибудь более аппетитное, чем яйца и замерзшие мясные полуфабрикаты. Мещерский открыл дверь, разговаривая по телефону. Катя сразу поняла, с кем — с Кравченко. Тот либо так и не уснул там, в своем Барнауле, либо чуть свет уже был на ногах на службе своего работодателя. Мещерский громко кричал в трубку. «Да, да, спасибо! Вот и Катюша только что приехала! Спасибо, Вадим! Когда назад тебя ждать? Когда? Не слышу, связь плохая!» Все действительно напоминало сеанс космической связи со станцией «Мир», уже утонувшей в океане. Катя, не надеясь на помощь именинника, поволокла подарок в комнату. «Вот сейчас достану посуду», — думала она. «Расставлю тарелки. Мещерский кончит переговоры, войдет и ахнет». В комнате на диване сидел Никита Колосов. Расположился он уютно, словно дома. А перед диваном, на низком столике, на географической карте, в квартире Мещерского даже стены вместо обоев были оклеены географическими картами, был сервирован праздничный холостяцкий обед или ужин, курица-гриль, Жареная картошка на сковородке, яичница на другой сковородке, соленые огурцы, капуста, водка и пиво. Катя едва не уронила сервиз. Мещерский не упоминал, что Колосов тоже приглашен. Однако кто ему-то напомнил про Серегин день рождения? «Ой, Никита!» Никаких иных восклицаний с Катиных губ при виде начальника отдела убийств не срывалось. И это была уже традиция. «Откуда ты? Оттуда!» Колосов поднялся, забрал у Кати коробку и водрузил ее на подоконник. Легко, как перышко. Потом вернулся Мещерский, и они все вместе достали сервиз. Мещерский был тронут, подарку обрадовался лживым Катиным словам, что это она посуду и выбирала, и покупала, поверил простодушно. Однако в глазах его Катя ловила скрытое недоумение. Мещерский явно не понимал, для чего ему надо так много и такой разной посуды. Действительно, для чего, если есть сковородки и эмалированные тазы. Катя это отметила и начала доходчиво учить. Вот эта тарелка для первого. Это для второго, это десертное для пирожных, ведь ты любишь пирожные. А это чашки, ты что, своих, что ли, не узнаешь? А это розетки для лимона, для варенья. — А это что за ваза такая с ручками и крышкой? — спросил Колосов, указывая на гордость коллекции, супницу. Катя в отчаянии замахала на них руками. — «Все, хватит, ну вас всех. — А рюмки где? — не унимался Никита. — Водку мне по чашкам разливать? Мещерский метнулся на кухню. Чего-чего, а уж рюмки, стаканы и бокалы в этом доме были. Катя уселась на диван. Ее внимание привлекла водочная бутылка. Не то чтобы очень уж тянуло выпить. Нет, просто бутылка стоила того, чтобы после опустошения ее не бросили в мусорное ведро. Водка называлась загадочно. Восьмерочка. Катя не сразу поняла, что к чему, пока не прочла на этикетке, что водка эта выпущена к юбилею восьмого управления МВД и специально предназначена исключительно для внутренних органов. Колосов по хозяйски разлил водку в принесенные именинником рюмке, и Катя поняла, что это и есть его личный подарок другу Сереге на день варенья. Ну, с праздником тебя, Сережа, личным, и нас с твоим праздником тоже. «Всего тебе и в тройном размере. Всех благ». Это был чисто мужской косноязычный тост. Слова были не важны, главная идея и интонация. Катя водку терпеть не могла, но восьмерочки все-таки глотнула из любопытства. Потом за столом Катя все порывалась спросить у Колосова, как же эта путь-дорога привела его в гости к Мещерскому. Но ей долго не удавалось вставить ни словечка. Колосов произносил все новые и новые тосты за здоровье именинника, и все они сводились к одному — как он его уважает. А потом слово взял Мещерский, но его уже повело куда-то не в ту степь. Начал он с того, что пожелал Никите и Кате успехов в их нелегкой опасной работе. А закончил рассказом о том, как недавно видел по телевизору женщину-генерала и начал делиться неизгладимым впечатлением, которое на него это зрелище произвело. Колосов слушал его, отрицательно мотал головой, в глазах его Катя читала. «Что ты, Серега, друг, этого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда». Мещерский принял еще рюмку восьмерки и пустился повествовать о буддийских святынях острова Цейлон. Катя спросила шепотом у Колосова то, что давно хотела узнать. Да я Сереже позвонил поздравить, а он спросил, обедал ли я. Он курицу в духовку как раз ставил, а я там с самого утра кружился в этом дурдоме. Ей захотел. В каком это дурдоме? спросила Катя. Ты разве дежуришь сегодня по главку? Мещерский в рассказывал про зуб Буды и про змеиный питомник и такие там кобры королевские и секи. А Колосов, явно заворожённый рассказом о волшебном Цейлоне, буркнул нехотя, что он не дежурит сегодня. Но выезжать на происшествие все таки пришлось. Вот так Катя и узнала про убийство гражданина Бортникова. Честно признаться, она не сразу даже вспомнила, о ком речь, когда Никита назвал фамилию. Ему пришлось пояснить, ну как же, тот самый, который? Катя поначалу никак не отреагировала на эту новость, но убили и убили, земля ему бедному пухом. Однако чуть позже... Мещерский отправился на кухню варить кофе и хлопнул там нечаянно одну из чашек нового сервиза. Координация подвела. Катя пошла помочь ему собрать осколки. Она бросила их в мусорное ведро. Еще минуту назад чашка была цела, и вот ее не стало. Хрупкий фарфор, коротковечный. И внезапно ей вспомнился он, Бортников. Как он сидел, писал заявление... С его ботинок на пол дежурки натекла лужица. Катя помнила и это. У него не оказалось ручки, чтобы писать, и Катя дала ему свою и забыла забрать. Время словно потекло вспять. Стоя на кухне Мещерского, Катя одновременно все еще была там, на шоссе, в дежурке поста ДПС, и видела, как потерпевший Бортников пишет свое последнее заявление. Катя еще не подозревала, Прологом каких событий станет та случайная встреча с этим человеком? Ей было немного не по себе от мысли, что человек-то, оказывается, по сути своей, не более долговечен, чем эта вот чашка из белого дешевого фарфора в трогательный розовый цветочек.